Глава 19 Летяги. Не уверен, уместна ли концепция времени в межпространственных тоннелях. А если и уместно, то по какому время исчислению нужно измерять это самое время? Вопрос сложный, философский, ненужный, но все равно забретший мне в голову. Отогнав его подальше, я решил мерить время по собственным внутренним ощущениям, и вот, опираясь именно на них, примерно минут через пятнадцать на нас вновь напали. На этот раз сразу три черных летяги. «Странно», — задумчиво протянула Тиара, когда с тварями было покончено. «Мир никак не подписывает их, но что еще удивительнее, они умирают с одного удара». «В первый раз я подумала, что из-за особых сил моего мужа этой странной кошке не потребовался добивающий удар, но теперь и Берг справился одним выстрелом. «Может быть, потому что мы все обрели особые силы, госпожа Темная?» неуверенно предположил лучник. Я решил не тратить время на пустые размышления и дал ответ на эту загадку. «Скорее потому, что твари пришли из мира, в котором нет цифровых условностей и добивающих ударов. Заметив легкое недоумение на лицах моих товарищей, я решил пояснить мысль. То есть мира, где люди не видят подписи и могут убивать врагов с одного удара. «Другие миры странные», — изумленно замотал головой лучник. «И как народ вообще в них живет?» — поддержала его шокированная зомби. «Мы продолжили путь». На сей раз очередная порция летяг появилась уже через пять минут, и теперь их было двенадцать. «Проклятое тление!» — выругался Берг и проткнул стрелой, которую еще не успел положить на тетиву, голову вцепившейся в его ногу твари. Я одной рукой поймал двух летунов прямо в воздухе и раздавил, будто сушки, тем самым покончив с нападением. Снова повернулся к лучнику. «Рана неглубокая?» «Вроде нет». Отозвался он, зажимая кровь рукой. Внезапно выражение лица моего друга изменилось. «Не останавливается!» Изумленно воскликнул он. «Потому что мы не в зуртыне Спокойно проговорил я и обвел остальных взглядом. «Прекратите мыслить привычными для вас категориями. Законы зуртына здесь не работают». «Да видим мы уже!» Пробурчала Мара. «Тебе же никаких сообщений о малой травме не приходило?» Обратилась она к Бергу. «Нет!» Отрицательно мотнул головой лучник и поднял на меня жалобный взгляд. "Рурх, что делать-то?» «Успокойся, возьми себя в руки, почувствуй энергию и направь ее в рану», — ответил я. Тренировки не прошли даром. Берг прислушался к моим словам и через пару минут уже уверенно шагал рядом со мной, держа на готове лук. «Подытожу», — на ходу говорил я. «Если вас ранят, лечите себя сами энергией». Дальше продвигались еще более настороженно. Кейн даже усилил связь с крыло-один и все время находился внутри своего зомби, летевшего чуть впереди. Некромант пытался засечь чужую энергию, увидеть что-нибудь подозрительное. Он даже перестал следить за своим собственным телом. И чтобы тушка хозяина смерти не распласталась на холодном полу тоннеля, Мара под локоток осторожно поддерживала ее. «Готовьтесь!» Неожиданно воскликнул Кейн, мотнув головой и оглядевшись. Мгновенно придя в себя после перемещения между телами, некромант сконцентрировал взгляд на мне и выдал. «На нас летит целый рой! Крыло один был уничтожен в мгновение ока!» «Держитесь за мной! Дистанция минимум 15 метров!» Быстро сориентировался я, рванув вперед. «Будь осторожен, муж мой! Мы прикроем!» Послышался сзади голос Тиары. Как и остальные, она беспрекословно выполнила мой приказ. Сейчас уже все мои спутники знали, на что я способен в бою». Чуткие агроидские уши уловили виск многочисленных глоток и хлопки кожистых крыльев. Шум и гам приближался к нам с каждым мгновением. Странно, мне вдруг показалось, что я услышал нотки ужаса в голосах летяг. Однако размышлять было некогда. Буквально через три секунды я уже мог разглядеть стремительно приближающуюся лавину. Вереща без остановки, твари неслись на нас. Отталкиваясь от пола, стен или потолка, они пролетали метров по пять, сверкая зелеными глазами и скаля мелкие острые зубы. Жуткое зрелище. Выставив правую руку, я потянулся жгутиками своей энергии к летягам, подсоединился, начал высасывать. Твари из первых рядов попадали замертво, но остальные не сбавляли хода. Слишком их много и слишком быстро они передвигаются. Однако ж осушать всех мне ни к чему, достаточно подзарядиться и... БУХ! Взрыв выдался не особо громким. Приправив похищенную энергию своей, я выплеснул ее прямо на рой летяк. Большинство тварей сдуло, и их безвольные тельца врезались в пол и стены, кто-то шмякнулся о потолок, нескольких разворотило практически в фарш. «Проклятое тление!» Я на Зуртейновский манер выругался себе под нос, осознав, что поток черных тварей и не думал иссякать. «В тоннеле было довольно темно, так что я не мог определить, сколько летяг на самом деле». На полу сейчас лежала куча трупов, однако ж эта куча ничто по сравнению с новой порцией. «Не лезьте!» — велел своим и рванул навстречу врагу. Выхватив из кольца перевязи трешулу, завертел ею перед собой, отчего стал похож на скоростную мельницу. Стопами я собирал энергию из пола тоннеля, а всем остальным телом из воздуха, затем направлял ее в древко и зубья своего оружия. Чувствовал, как каждую секунду убиваю минимум по 10 летяг, но и этого было мало. Своей техникой я не мог перекрыть весь проход, так что мелкие твари прорывались мне за спину. Кого-то из них я ловил энергетическими жгутиками, но большинству прорвавшихся повезло. Они смогли выбраться из зоны поражения, но ничего, с таким количеством мои ребята справятся». «Хм, все-таки немного неприятно получилось. Тренировались все вместе, а стоило попасть в реальную передрягу, и я все взвалил на свои плечи. Надеюсь, друзья понимают, что сделал я это не из-за отсутствия веры в их силы, а лишь потому, что коридоры в этом межмировом лабиринте довольно узкие. Мне было бы очень трудно сражаться и думать о том, как бы не покалечить кого-нибудь из своих». «Рорх!» — окликнул меня Кейн. «Прекрати атаковать!» Укрепи тело энергией и жди. Что за ерунду он предлагает? Уйти в глубокую защиту? А смысл? Да, летят много, но... Стоп. А ведь прорвавшиеся твари действительно не пытаются бить в ответ, при том, что ничего не мешает им, обогнув меня, вцепиться зубами мне в спину. Плюс этот страх, который мне послышался в визге тварей. Может ли быть... Стиснув зубы, я прекратил вращать трешулу, поставил его перед собой зубьями кверху, вжал голову в плечи, притянул энергию из воздуха к своей шкуре и добавил к ней внутренней энергии. Укрепив тело, принялся ждать «Проклятие!» Вновь выругался я, осознав, что Кейн оказался прав. «Подавляющее большинство черных тварей проносилось мимо меня». Некоторые врезались, испуганно отталкивались и удирали дальше. Вот ведь неразумные создания. Если бы умели говорить, попросили бы пропустить их, а так нет же, перлись, не разбирая дороги. В результате потеряли сотни своих собратьев. Я не стану корить себя за геноцид безвинных летяг, все-таки первые представители их расы набросились на нас сами, что, к слову, вызывает вопросы. Получается, тот, что атаковал из кучи мусора, не удирал в ужасе, как основной рой. Тогда, выходит, рой напуган именно сейчас, то есть буквально несколько минут назад что-то заставило тварей бежать, сломя голову. И если это что-то способно передвигаться, то оно движется следом. «Отвратительно!» Спустя пару минут поток летяг уже был не таким плотным, а через минуту мимо меня пролетела последняя из черных тварей. «Все в порядке?» — быстро спросил я, оглянувшись. «Все!» — ответил Кейн, уверенно зашагав ко мне. «Рорх, ты ведь понимаешь, что...» «Понимаю!» — кивнул я. «Но нам все равно нужно двигаться вперед!» «Верно!» — громко согласилась Тиара. «Эх, я и не сомневалась, что вы так скажете, госпожа темная!» Вздохнула Мара и повернулась к своему возлюбленному. «Кейн, отправим сразу двух летунов, одного за другим, хорошо?» Некромант кивнул. «Мы не пошли сразу за зомби-разведчиками, а остались на месте немного перевести дух да подкрепиться. Вода и еда на самом деле помогают восстановить силы и внутреннюю энергию. Причем, если есть практически сразу после боя, отсутствует риск переесть. Складывается впечатление, что организм моментально переваривает пищу, так что можно хоть драться, хоть кувыркаться, сразу как вышел из-за стола. «Ну что, идем?» – спустя минуты 3-4 произнес я. Все-таки расслабленно трапезничать не позволяла обстановка, так что, быстро закидав в себя пищу, я уже стоял на ногах и вглядывался в темноту межпространственного тоннеля. «Ага, вам живым сидеть на холодном полу вредно», — усмехнулась Мара, и Хекнув тоже поднялась. Вслед за ней встали и остальные. Мы продолжили путь. «Ничего необычного?» — спросил я у Кейна. Некромант, как и прежде, шел с закрытыми глазами, полагаясь на помощь своей зомби. «Ничего», — ответил он не сразу. «Мы продолжили путь». Вскоре наше внимание привлек скелет антропоморфного крокодила в ржавой броне, однако останавливаться и разглядывать иномирца мы не стали. Пол тоннеля все так же захламлял различный мусор. Глядя на него, можно сделать вывод, что порталы появляются в разных местах и, видимо, вполне могут открыться внутри чьего-нибудь дома, а может быть и прямо в стене. Плюс, похоже, некоторые порталы способны всасывать в себя все, что находится рядом с ними. Если вспоминать тот, через который в это темное междумирье попали мы, даже не знаю, вроде бы легкая тяга у него была, но не настолько мощная, чтобы притянуть кусок бетонной стены, наподобие того, по которому мы только что прошли. На стенах коридора все так же появлялись порталы в другие миры. К такому зрелищу за час-другой не привыкнешь, оттого мы постоянно с интересом всматривались в неведомые дали. Несколько раз я видел относительно знакомые картины, ночной вид сверху на мегаполис, например. Если я правильно понял, дверь открылась где-то на крыше небоскреба или башни. Еще предстал передо мной закуток между грязными обшарпанными стенами кирпичных домов, в котором стоял тубусообразный металлический мусорный контейнер, накрытый крышкой. Заканчивался этот проулок металлической сеткой, возле которой спала бездомная собака. Не уверен, что оба пейзажа принадлежали именно Земле. Может быть, какому-то другому миру, похожему на мой родной. «Стоп! Крыло два и три уничтожены!» Внезапно выпалил Кейн, замерев как вкопанный. «Кто это был?» — тут же спросила Тиара. «Кто-то огромный и очень быстрый!» — покачал головой некромант. «Я толком не успел разглядеть!» «При том, что оба твоих разведчика держались на расстоянии друг от друга», — уточнил я. «Да», — коротко ответил хозяин смерти, напряженно вглядываясь вперед. «Совсем скоро он будет здесь». «Ясно», — нахмурился я и вновь взял в руки Трешулу. «Держитесь позади. Муж мой, мы пошли с тобой не для того, чтобы прятаться за твоей спиной». «Верно, Рорх» поддержал тебя Руберг. «Мы хотим сражаться с тобой бок о бок». «Правда, тут и немного тесновато», усмехнулась Мара. «Приятно, черт подери, но на сей раз моя жена поспешила и не дала мне закончить мысль. Я и не собирался вновь в одиночку геройствовать». «Вот и будем сражаться вместе», не оборачиваясь, произнес я в ответ. «Я задержу его, постараюсь немного повернуть, а вы атакуйте». «Так-то лучше», услышал я веселый голос Мары а через несколько секунд увидел нашего врага. Если с летягами мы ошиблись, и те во время нашей последней встречи не собирались атаковать нас, то появившаяся в тоннеле тварь без сомнения была настроена враждебно. Безумный взгляд, нацеленный точно на меня, истекающая из открытой зубастой пасти красная слюна, не могут принадлежать миролюбивому созданию». Существо имело длинное и тонкое туловище, которое было лишь намного толще массивных ног. Ступни и кисти были поистине огромны, а каждый палец украшали гигантские загнутые когти, напоминающие лезвия кинжалов. Шерсть темно-вишневая, голова непропорционально большая, похожая на волчью. Монстру приходилось пригибаться, чтобы не шоркать ушами своды тоннеля. «Да, он был гораздо выше меня, но я массивнее, особенно в корпусе, и в целом должен быть тяжелее. Без страха я рванул вперед, готовый пронзить тварь трезубцем, вот между нами всего три метра, вот я шагом ударил, вижу, как тройное лезвие стремится к груди моего врага».